Глава 19. Первый легион уже завершал перегруппировку. Возвращаясь, я увидел на перешейке подобие оборонительной линии. Множество инков, лепестки силовых щитов, серые коробочки танков и силуэты боевых механоидов. Кипела работа. Заклинатели с помощью телекинетики перемещали глыбы изменённой материи, создавая из них укрытия и импровизированные окопы для техники. Техноманты поспешно монтировали силовое ограждение турели и тяжёлые плазменные орудия. Дорога к башне представляла собой несколько обрывистых ступеней, и на каждом ярусе фиксировалось активное движение. Группы бойцов перемещались, занимали позиции, готовили огневые точки и защитные рубежи. Из общей схемы получалось, что Кастер выводил почти всю тяжёлую технику на передовую. Что ж, десять Микаду и четыре Зевса действуют гораздо эффективнее, когда есть место для манёвра и оперативный простор. Их поддерживали инкарнаторы в тяжёлом кидо, проверенные звёзды во главе с лучшими воинами Первого Легиона. Пестрели знакомые Сигны, Корвен и Гелиус, Каннибалы и Вихря, Мерка и Йотун, и даже дракон возрождённого Зигфрида. Я не видел его с момента обнуления, но знал, что бывшему Гранд-Легату Всё рассказали и оперативно подняли до третьей эволюции. Благодаря своей экипировке и оружию он всё равно оставался грозным бойцом. Во второй и третьих линиях на скалистых террасах расположились остальные, по большей части новички, вместе с дальнобойным вооружением. Видимо, Кастер рассчитывал вводить инкарнаторов в бой постепенно. Агни, Сталкер, Медея, Татарин, Доктор, Пламя, Эспер, Рут, Лепрекон… Где-то там сейчас находились и леса с вороном. У нас 80 пехотных звёзд, и все они тройным полукольцом прикрывали дозорную башню. В самом аванпосте мерцали лишь иконки Кастера и особо приближённых, собравшихся на наблюдательном посту. Лучшего места для штаба и не придумать. С короны башни открывался превосходный вид как на пропасти разлома, так и на чёрную равнину, откуда приближался враг. Над ней продолжали мелькать сапировые искорки вингеров. Часть уничтожала саранчу, а другие минировали подступы, рассыпая с высоты найденные на складах многоугольника спецбоеприпасы. Инки отступили на несколько шагов, когда я приземлился и сложил металлические крылья. Да, остаточный азур нимб от применения поля выглядел жутковато. Пылающий азур создания грани, а не заклинатель четвёртой эволюции. «Блестящий удар, Грей!» — осторожно сказала Арахна. «Наши индикаторы зашкалило». Ты в норме? Более чем. Готов повторить. Только нужно пополнить запас Азур. Я подняла пустошённую десницу и переслала одержимой полтора десятка чёрно-синих искорок, собранные печатью Морруши для генетического банка первого легиона. Второй раз трюк не пройдёт, предупредил Кастор. Во-первых, твари учится, где-то там Эффектор. Во-вторых, это Азур выброс дикой мощи, сильнейший пробой. А где пробой, там прорыв. Хочешь, чтобы здесь началась буря? Я вздрогнул. От кровати в ворота в грань и вызывать сонм отварей в купезь диким энергетическим штормом не входило в мои планы. Ты уверен? Нейросеть рассчитала и контролировала мощность поля. В ответ Арахна переслала мне а телеметрию из Пелегрима, где был запечатлён момент активации поля. Пылающая полоса прорезала чёрную кляксу роя. а вокруг неё совершенно отчётливо возникли множественные волны искажений, как будто сама структура пространства задрожала, готовая лопнуть от напряжения. «Кастер прав, Грей», — мягко произнесла Арахна. «Обрати внимание на завихрение возле Азур-Нимба. Это очень рискованно. Только в самом крайнем случае стоит...» «Хорошо», — кивнул я, принимая аргументы. «Но Азур всё равно нужен. Говоришь, твари учатся?» Есть ещё одна идея. Это меня уже пугает, усмехнулся Кастер. Какая, Грей? я сказал. Знаменосец посуровил, повёл плечами. Если сможешь, делай. Чем меньше твари дойдёт до башни, тем лучше. Из пустоты криптора появился окованный синей сталью осколок чёрной луны. Азор ядро бесценный артефакт убинаши, способный аккумулировать до 50 миллионов а энергии. Весь наш резервный фонд находится в двух таких суперконденсаторах. Сейчас он был наполнен едва на треть. 36 миллионов азур. Громадное вроде бы количество, но это обманчивое впечатление. Резерв предназначен для быстрой прокачки новых носителей взамен потерянных, а поднятие одного инка до третьей эволюции это 5-7 миллионов а энергии. При всём энергетическом изобилии Чёрной Луны накопление прозапас шло туговато. В первую очередь из-за высокого повседневного расхода. Только что я активировал Азур поле и тратил двухдневный запас. А заклинателей у нас было не одна сотня. Личные бутылейки бойцы всегда держали полными, но надежда на них мало, две-три инкарнации и всё. Однако никакой азур не стоит жизни инков. Я вновь до предела пополнил десницу, вылетел из наблюдательного пункта Завис в сотни футов над вершиной башни, создавая прочный энергетический канал, связывающий с суперконденсатором. Взглянул наверх. Высоко над разломом левитировало бесконечное поле покрытых а узором осколков, самых разных по форме и размеру. От булыжника с кулак до летающего острова, на котором могла провести парад целая когорта. Намысленно вели наши заклинатели, строящие и подобные глыб укрытия и баррикады на нижних ярусах. Они перемещали осколки с помощью телекинеза, а у меня имелось нечто гораздо более эффективное матрица голема сверхгиганта. Пришла пора пустить в ход все возможности заклинателя. В конце концов, в источнике сорокового ранга нет ни у кого больше в первом легионе. Как и все инки последние дни я исправно формировал нейросферы, получая немного больше аэнергии, чем рядовые бойцы. в первую очередь за счёт А-манипуляций, позволяющих откачивать Азур из энергетических тварей. Мой предел дополз до 257 400 единиц, а число резервных очков апгрейда было равно 10. Я сформировал из них нейроматрицу и имплантировал матрицу сверхгигантов в свободный ДНК-слот. Грей, анализирую. Создаю адаптивный интерфейс для управления. Пожалуйста, подключи Азур-амплификатор. Нужно определить пределы расхода а энергии. Они могут быть колоссальны. Азур магнетизма это а способность, позволяющая притягивать и манипулировать частями изменённой материи чёрной луны. Воilem создавал из них своё физическое тело, формировал щупальца и менял конфигурацию. А что смогу я? Первые же попытки показали, что очень многое Нейросеть создала проекцию, подсвечивающую осколки и систему энергетических пунктиров между ними и мной. Как и в обычном психокинезе, требовался зрительный элемент, оптический контакт с объектами. Умение даже с закрытыми глазами чувствовать расстояние до, объём и вес того, чем собираешься управлять. Но эта способность отличалась невероятной лёгкостью управления именно изменённой материей. Раньше при всём напряжении сил я вряд ли мог заставить кружиться огромный летающий айсберг. Нейросеть тщательно фиксировала затраты Азур, но даже без её аналитики я понимал, они незначительны. Полоска А энергии чуть-чуть поползла назад, но не более того. Хорошо. В порядке первого опыта я выбрал кусочек относительно скромных размеров, чуть побольше флайнга. Притянул его к себе, заставляя выделывать послушные кульбиты. а затем снова поднял повыше и придал метательный импульс. Камень исчез, превратившись в крохотную чёрную точку. Спустя мгновение кагитор на карте обозначил место его падения 25 миль. Вполне неплохо. Отлично, Грей. Теперь давай проведём пристрелку. Она заставила меня швырнуть ещё несколько камнюк разного размера, каждый раз на разное дистанции. Последний улетел на 60 миль и рухнул прямо в авангарде вражеской орды. убил несколько низших тварей. Конечно, никакой психокинез не мог дать возможности с такой лёгкостью манипулировать обломками изменённой материи. По моей команде множество осколков притянулись ко мне, образуя огромную сферу, затем закружились в безумном хороводе, каждая по своей траектории, как гигантские спутники крохотной планеты. Занимательное зрелище для тех, кто внизу. вращающееся каменное облако, меняющее форму прямо над дозорной башней. Я чувствовал каждый осколок, как будто держал их в руках и жонглировал этой массой без особого напряжения. Думаю, мы готовы к первому залпу. Огонь. Я поднял руки, управляя вращением каменной сферы. Выдохнув резким движением, послал всё облако осколков в сторону надвигающегося роя. Основные силы врага преодолели половину пути и находились примерно в 50 милях от нас, но первые опыты показали, что для азур магнетизма это расстояние вполне преодолимо. Шумовые синтезаторы передали свист, вой, хруст. Десятки осколков чёрной луны, подобно снарядам древних катапульт, взмыли вверх, достигли высшей точки и по параболам начали падать по всему фронту движения вражеских сил. Я не мог видеть это вживую, только алые кляксы на телеметрии Пелегрима. обозначающие места падений. Они густо усеяли передний край паузущей кучи вражеских сигналов. Часть ушла в молоко, но то, что попало, наверняка нанесло ущерб не меньший, чем бомбардировка артиллерией многоугольника. Мечто подобное мы проходили, когда взорвался голем. И никому я не пожелал бы оказаться под таким каменным градом. Грей. Энергетический расход залпа полмиллиона азур. И результат вполне приемлемый. Нужно продолжать. То же самое спустя мгновение передал Кастер. Я сделал ещё один залп. И ещё, притягивая побольше левитирующих снарядов. На орду тварей волна за волной рушились сотни разнокалиберных камней. Пущенный в ход силы поразил и даже меня самого. Поверхность мелко задрожала от тектонических сотрясений. Да так, что мне показалось, что дозорная башня вместе со скальным выступом и всеми нами может рухнуть прямо в разлом. Первый легион присоединился к обстрелу. Заговорила артиллерия и дальнобойные о способности. Горизонт окрасился мерцающими синими вспышками, хвостами от падения воющих болидов, тучами разлетающейся шрапнели и облаками дыма. Сложно даже представить, что там происходило. Ещё удар, и ещё. Судя по данным с дронов, рой немного замедлил продвижение. Мороуши несомненно нанесли огромные потери, однако даже не думали останавливаться. Следное пятно сигналов разорвалось, его передняя половина превратилась в скопление разрозненных отрядов, продолжающих упорно ползти к дозорной башне. 40-35 миль. Отдельные иконки врагов уже в пределах видимости. Я сделал больше десятка залпов, потратив 5 миллионов азурх, прежде чем стал ощущать снарядный голод. Ближайшие области опустели. Свободные скопления левитирующих камней находились в десятках миль. Их поиск и притяжение занимали время и увеличивали расход аэнергии. Инки уже стреляли все, не давая приблизиться с ранче и веспам. Вспышки мерцали по всему периметру обороны. Голубые сгустки гудящей плазмы, алые и зелёные лучи боевых лазеров, огненные султаны термических зарядов. Урон на любой вкус и цвет. В верхнем эшелоне свирепствовали вингеры, В нижнем заклинателе образовали несколько кругов, объединив силы для наибольшей эффективности ультимативных способностей. Каменные глыбы рушились на вражескую орду без перерыва. Она значительно похудела и распалась на несколько частей. И в какой-то момент и я, и знаменосец, и все остальные инки почувствовали, что тактика выбрана правильно. Ещё немного поднажать, и до нас доберутся только жалкие обмылки роя, если вообще доберутся. Однако Моруши вовсе не тупые зомби-марионетки, идущие на убой. У них имелся свой замысел и свой полководец, который, видимо, счёл, что потери приближаются к критическим, и сделал ответный ход. На телеметрии было видно, как разорванные осколки ксеносов целенаправленно и быстро сливаются в плотную сферическую группу. Сперва я принял это за продолжение боевого роения. Но с высоты над дозорной башней моё бинокулярное зрение позволило различить растущую с каждой секундой чёрную гору. Они формируют джаггернаут, произнёс кастер в гробовом молчании штабного субвокала. Я опасался, что это произойдёт. Джаггернаут так называлось защитное построение ши, несколько раз зафиксированное хрониками первого легиона. Мне довелось наблюдать подобную черепаху в исполнении их сородичей в городе на Космодроме Когда бинаши защищали доминанта от ударом стящего, но там ксеносов было сравнительно немного, а здесь громадная полусфера достигла полумили в высоту. Её верхние слои состояли из низших химер, чьи жизни не стоили ничего. За ними сомкнули плотные надкрылье бронированные твари, а в середине чудовищного ядра скрывались самые смертоносные, но наиболее уязвимые высшие химеры. Наш обстрел мгновенно стал малоэффективным. Плазменные импульсы и мощнейшие оспособности больше не пробивали живую броню этой крепости. Обрав в себя последние капли ксеносов, прекрасно видимый визуально джиггернаут покатился по тёк вперёд, так слитно и быстро, словно моруши веками тренировались в таком манёвре. Отталкивающее и одновременно величественное зрелище с высоты. Горбатой формы он походил на сциллу. но размером превышал земного сверхгиганта. Невероятное чудовище, состоящее из десятков тысяч тварей. Я протянул очередную порцию осколков, в основном мелких и средних, прицельным пучком метнул их и почувствовал себя мальчишкой, швыряющим булыжники в танк. Мои снаряды раздробились, врезавшись в защитную сферу. Я ощутил мощное сопротивление внутри вражеского роя, погасившее инерцию прилёта. На мгновение протянулся импульс туда, в болезненное средоточие тысяч заражённых созданий мороши. Явно вприкоснулся к чужим узорам, безжизненным и холодным, пауком и паутиной одновременно. Жуткая псионическая аура врага резала тысячи ледяных лезвий и опутывала мириадами всепоглощающих нитей. Долгое мгновение мы боролись. Клепки и щупальца пытались обвить меня, проникнуть в сознание и овладеть им. но под действием усилификатора и практически бесконечным резервом Азур я легко разорвал эти путы. Эфектор передал я в командный канал снижаясь. А так о магнетизмом больше не имело смысла, да и осколков в зоне видимости оставалось немного. Он внутри. Где же ему ещё быть? проворчал в ответ Кастер. Грей, средств остановить Джиггернаут у нас нет, но и он будет вынужден трансформироваться, чтобы В этот момент идущее на нас живое гора чуть съёжилась, выплёскивая волну тварей. Саранча, скорпионы, крикуны, целая тьма низших хлынулась к перешейку. Над ними шла туча вест. До нас оставались считанные мили, и морошии впервые открыли ответный огонь. Оборонительный периметр вспыхнул множеством изумрудно-зелёных вспышек. Выкатываясь навстречу, мекадо били прямой наводкой, Зевса занимали брешей, а инки начали шквальный огонь из ручного оружия по приближающимся врагам. Целая тьма плазменных вспышек и эффектов о заклинании. Но за первой порцией тварей ещё далёкий Джиггернаут выпустил вторую. И, кажется, не собирался на этом останавливаться. Словно нам было этого мало, на фланге тоже разгорелся бой. Несколько стенолазов шустро поднимались по стенке разлома. И это означало, что авангард Ракши уже не может сдерживать врага. Добою! С командовал Кастор. Грей, возьми вингеры, прикройте воздух. Чёрная волна уже захлёстывала подступы к перешейку. Несмотря на все наши усилия, количество тварей зашкаливало. Подобной по масштабу битвы я не припоминал. Да, бессмертные инкарнаторы созданы для уничтожения очудовищ, но именно сегодня, здесь, на краю планетарного разлома Под зловещим сиянием Азур нам предстояло доказать в бою, что творцы инкарнаций не просчитались. Интерлюдия. Ольденка 5. Почему выбрали их звезду, Ольденка не понимала. Произошло это неожиданно. Они прибыли из многоугольника и в спешке закрепились на указанной позиции возле края разлома вместе с сотнями других инков. Тихие и твиги успели подготовить огневую карту, пристрелять ориентиры и даже распределили смены дежурств, когда вдруг пришёл приказ. Тихонину предписывалось присоединиться к отряду, который спускался в разломы вместе с ядром Стеллары. Задание выглядело мутным и крайне рискованным. К тому же, они казались белыми воронами на фоне вершителей и алых волков, прославленной ракши. Обе звезды носили приметные синие плащи, Сигнус с волчьей головой. И формировались на основе старых команд второй когорты. Насколько слышала Эльдинка, даже новички там были людьми ветеранами, в прошлой жизни служившими легиону. Здесь они успели отличиться при зачистке многоугольника, но ещё на земле приобрели репутацию отчаянных штурмовиков, готовых первыми идти в пекло. В команде Эльдинки же вообще не было инков стариков, за исключением добровольца Твигги, но он в прежние времена держался подальше от города. а также негласно берегли, не используя на самых опасных участках. Второй сорт — не брак, если вспомнить старые присказки ожога. Но всё же они дважды оказались на острие прорыва. Сначала вместе с Бураном у кратера, затем здесь. Случайность или жуткое невезение. Командование не делилось планами. Однако тихий час выглядел слегка озадаченным. Эльдинке показалось, что Ракша тоже не особо рада такому пополнению. как бы там ни было, они заняли место рядом с саркофагом Стьолара. Ещё одна загадка: зачем его спускать в разлом впереди первого легиона под охраной всего 3 дюжин инков? Да, в разломе уже находились две группы разведчиков. Они проверили путь, однако всё происходящее выглядело авантюрой или жуткой некомпетентностью. А когда рядом с саркофагом появился эфир, сильнейший заклинатель одержимый и начал создавать азур-проекции, заполняя грузовую платформу сонмом призрачных инков, льдинка и вовсе перестала что-либо понимать. Она как будто попала в странный жутковатый сон. Они медленно опускались в синюю бездну, дышащую ай-излучением с такой силой, что интерфейс не переставал спамить предупреждениями. Мимо плыли отвесные стены каньона, принявшие причудливые формы под влиянием азур. Зазубренные утёсы и закрученные спиралью гроты, острые шипы скалы и волнообразные террасы. Изменённый камень здесь менялся, синие жилки азур узора на нём сплетались столь часто, что антрацит уступал густой лазури. Осколки из глубин ценились как первосортный материал для артефактологов. Однако их добыча всегда была сопряжена с огромным риском. Что тут говорить? Разлом самое опасное место в известной инкарнаторем вселенной. Погружение в бездонную пропасть, на фоне которой все они казались жалкой мышкарой, заставило льдинку остро ощутить собственную уникчёмность. Кто она? Что она тут делает? Зачем она здесь вообще и где её настоящее место? Возможно, так действовал выход из поддерживающего боевой дух радиуса знамени Первого Легиона. А может, проснулся инстинкт самосохранения? Девушка не знала, что послужило причиной. Она нахмурилась и сжала плазмер. живым или мёртвым, я клянусь. Выбор сделан, клятва принесена, и это не пустые слова. Их никто не тащил сюда насильно. Сама лифтовая платформа напоминала герметический колокол из бериллиевого сплава. Для защиты пассажиров от проникновения осущностей использовался тот же способ, что и на пути. Почти всё пространство внутри подъёмника занял саркофаг с ядром. Инки сосредоточились на открытой крыше и внешних галереях с подготовленными огневыми точками. Их прикрывала от опасностей только тройная куполообразная решетка, погнутая и испёчрённая во многих местах старыми отметинами. Иные походили на следы огромных когтей или страшной силы ударов. Вероятно, редкий спуск в разлом обходился без происшествий. Цепи и тросы, удерживающие платформу от падения, выглядели монументально. По словам разведчиков, они сохранились со времён осады, во что верилось без труда. Алединка могла встать в проушине звена в полный рост. Какие титаны их сделали и чего стоило возведение такого лифта, даже не хотелось думать. Им предстояло преодолеть 60 миль вертикального спуска с двумя пересадками. Вскоре край каньона исчез, наверху сгустилась синея дымка, а фон продолжал медленно расти. Вокс связь с первым легионом пропала. Теперь они не могли полагаться только на себя. Алленка что-то слышала про Знаме, но его каналом, если он и существовал, могла воспользоваться лишь Ракша. Ты понимаешь, зачем это всё? на личном субвокале шепнула Алленка ярости, незаметно качнув головой в сторону толпы голографических двойников, заполнявших все свободные места. Надо отдать должное их творцам. Призраки в Гераклах и Хищниках двигались, занимали позиции выглядели неотличимы от настоящих и у стороннего наблюдателя могло сложиться впечатление, что огромные платформы набиты сотнями инкарнаторов. Ага, мрачно проронила ярость. Иллюзия, что основные силы начинают спуск. Типовая военная хитрость. А как же тогда ядро? Ужаснулась Алединка. Мы ведь здесь ради него. Понятия не имею Астрафатида. Но ты видишь, здесь Грея, Кастера, Арахно, Гнозиса наконец. В походе они с ядра пылинки сдували, а сейчас решили просто так отправить в разлом с небольшим конвоем. Мне кажется, они сидят в околке с резервом, предположила Лдинка. Туда же влезет куча народа. Просто для секретности никто не знает. Не знаю, пробормотала напарница. Зачем тогда наверху размещали огневые сектора? Явно ведь ждут, что кто-то попрёт из разлома. Что-то тут не то, подруга. Хреновое у меня предчувствие. Думаешь, нас отправляют на убой? Но зачем же так грубо? Ухмыльнулась ярость. В учебниках по стратегии это называют разведкой боем. Первая пересадка прошла штатно. Рельеф разлома не позволял спускаться по одной линии. Поэтому первый легион устроил несколько укреплённых бастионов возле пересадочных станций. находившихся на некотором расстоянии друг от друга. На скальных уступах, террасах были проложены подобие дорог, перекрыты наиболее опасные трещины. Здесь когда-то протащили полуразобранный бурк, который был гораздо габаритнее саркофага с ядром, поэтому особенных сложностей не возникло. Они соединились с ожидающей командой Голди, шестёркой вингеров, проводивших первичную разведку разлома. Ещё глубже сейчас находилась только группа Найтмера. достигшая устья колодца. Вторая платформа копия первой, чуть более избитая, со следами совсем свежих латок. Голди рассказала, что внутри подъёмника они нашли древние останки инков первого легиона, идентифицировать которые не удалось. Ничего не сохранилось, кроме элементов брони. Хроники в архиве Стеллары рассказывали, что в момент того страшного прорыва разом погибли все, кто находился в разломе. Из самой дозорной башни спаслись единицы на вингерах, обогнавшие азурическую бурю. Эта страница истории первого легиона была неизвестна даже одержимым. Возможно, именно им повезёт прочесть её первыми. Глединка старалась не смотреть вниз. Это действовало на неё огнетающе. Она оглядела вверх, шарила взглядом по стенам каньона, где узлы синего узора превращались в выпуклые кристаллы. уже источали злое визуально видимый азур нимб. Наверное, именно поэтому она стала одной из первых заметивших врага. Громадная сороконожка, длинная как пять лежащих человек, или скорее сколопендра, хотя общий с земным существом была лишь форма. Создание из кошмарных снов. Чёрный, покрытый маскировочным азур рисунком сегментарный панцирь Частокол небесно-синих конечностей, безглазая голова, полностью состоящая из пучка зазубренных жвал. В неподвижном состоянии она слевала со стеной каньона, а мощнейший афон блокировал сканирующие способности инков. Поэтому выдала себя только начав двигаться. Это произошло, когда их клетка проплывала в каком-то десятке ярдов от стены разлома. Эльдинка очень хорошо разглядела её вблизи. Мерздейшая тварь. Подобные создания попадались в азонах, но те были морфизмом насекомых, а это чуждый, мерзко химерай, известный как Стеналас. Специальный стаз заряженных ший, выведенный для боёв на вертикальных поверхностях. Они изучали эту разновидность ещё в Тимусе. Бронированный, очень быстрый и ловкий хищник, используемый для захвата плацдарма, штурма и боёв в условиях сложного рельефа. Ядовитые жвалы и конечности Опаснейшее подвижное двойное жало. Уязвимые места стык между туловищем и головогрудью, соединение конечностей с брюшком и всё. Убить стенолаза очень непростая задача. Кинетика и термический урон тут бесполезны. Работает только плазма и А способности. Тревогу подняли сразу несколько инков. Стрелять без промаха в первом легионе умели все, и первого стенолаза буквально изрешетили в упор. Импульсы плазмыра входа бедно прожигали броню. Алденко порадовалась, что они зря таскают тяжеленную бандуру. Раненная сколопендра заметалась по скальным уступам, пытаясь уйти из-под обстрела, но меткий гравитационный удар сбил её со стенки, швырнув в бездонную пропасть. Радоваться не стоило, почти мгновенно появилась вторая, ловко бегущая к ним по цепи сверху. Стрелять по ней было неудобно из-за риска повредить подъёмник. Но тут выручил вингер одного из бойцов Голди, на скорости вынурнувший снизу и на ходу разрубивший тварь плазменным клинком. Филигранный удар. Разделённая на два куска химера шмякнулась о верхнее ограждение платформы, обрызгав бойцов их хором, отлетела и свалилась в бездонную пропасть следом за товаркой. На льдинку попало несколько капель синеватого разъедающего яда. Титан и пласталь протестующе зашипели. Но герметичный хищник, несмотря на алые индикаторы агрессивного воздействия, стойко выдержал удары. Вспышки огнемётов, новые выстрелы. Наверху появилась мать волков, заметная в уникальном серебристом киддо, резко отдала необходимые команды. Венгеры Голди помчались вверх и вниз, а затем Астрафатида выругалась яростью, видя, как из-под скального карниза вылезают новые и новые твари. 2 3 7 Они кешали там, шевелящимися гроздями, появлялись и снизу и сверху, ловко прикрываясь уступами и гротами стены каньона. Стало совершенно очевидно, что отряд нарвался на засаду. Самый кошмарный сценарий принимать бой вколе колеба висящем на цепи стремительно превращался в реальность. Альденка стреляла как все, используя цели у указания тихого часа, одновременно с помощью азурвосприятия подкачивая твигги и авеля. Она также старалась держать телекинетический щит, отражая ядовитые плевки тварей. Стеналазы прыгали сверху и сбоку, ловко спускались по цепи, пытаясь зацепиться за ограждение платформы и прорваться внутрь. Несмотря на то, что венгеры прикрывались на рубеже, некоторым это удавалось. Металл клетки скрипел и гнулся, конечности и жвалы проникали сквозь ячейки решётки, яростно пытаясь добраться до инков. И слава богу, что в основном они поражали голограммы. Но появились раненые и повреждённые доспехи, и первые инкарнации. Очень уж неприятный противник. Удар светящейся азуры, как будто раскалённой конечности, был опасен даже для инков Кидо. Лифт продолжал двигаться, но скалопендры не отставали, скользя по отвесным стенкам каньона, как хороший мобиль по кольцевой трассе города. За ними, в изменённой материи, оставались тропинки круглых следов, словно прожжённые синими конечностями. По команде Рагшит техноманты перешли в глухую оборону, закрывая всех силовыми щитами. И твари воспользовались этим, облепили подъёмник сплошным слоем, сились разрушить ограждение, и в некоторых местах им это удалось. Йонги воины пустили в ход техномечи, отсекая жуткие жвала и конечности, лезущие в бреши. Скорость спуска увеличилась. Они всё быстрее падали по вибрирующей от напряжения цепи. Венгеры больше не притормаживали платформу. а Ракша специально отключила магнитные стопоры. Трюк сработал. Через минуту большая часть преследующих стенолазов потерялась наверху, кроме нескольких, что намертво прицепились к самой клетке. «Держитесь! Держитесь!» Хриплый приказ Ракши перебил протестующий стон металла. Клетка тряслась, явно пытаясь затормозить всеми возможными способами. Из места соединения с цепью сыпались снопы длинных искр. Из синего тумана внизу выступил край скальной террасы, где заканчивался отрезок маршрута. Мать волков, вероятно, использовала аварийный стопор, чтобы не врезаться в него с разгона. Однако набранная инерция оказалась слишком велика. Удар. Вцепившиеся в клетку стенолазы горохом посыпались вниз. Удержались один или два. Но инкам внутри тоже пришлось не сладко. Льдинку со страшной силой швырнуло сначала вниз, потом вверх. прямо на торчащие прутья разодранной защитной решётки. Доспех снова выдержал, а вот человеческое тело нет. Мерзкий хруст собственных костей и льдинка на мыновении увидела себя со стороны, скорчившуюся фигурку с неестественно повёрнутой головой, выронившую плазмер. Среди таких же оглушённых и дезориентированных инков. Инкарнация мурлыкнул кгитор. Текущее количество азур Затем всё слилось в какой-то хаотичный поток. Её куда-то тащила ярость. Волки в рукопашную рубились с огромными сколопендрами. В субвокале ракша требовала занять круговую оборону, а её алые ока сверкали, выпуская испаляющие лучи. Краем глаза Людинка видела, как твигги волочит обмякшую мошку, а лорд с помощью микроэлектрического скорпиона колдует над неподвижным телом незнакомого инкарнатора. Затем всё накрыл низкий гул бареев. Грохот взрывов, голубые вспышки плазмеров и алые озортохионных копий скрыли всё вокруг. Голди с самоубийством наспекировала в самую гущу схватки, разрубая жуткий клубок химер, обвивающих енков на краю каньона. Кусок изменённой материи треснул, пошёл вниз вместе с сражающимися. Бареи в полёте разрубали химер и подхватывали своих, вытаскивая их из пропасти. Эльдинка Алидейнка. Я в норме. С трудом выдохнула девушка, хотя это было далеко не так. Она осознала себя под зонтиком силового щита возле полуразбитого колёкола подъёмника, лежащего на краешке скальной террасы. Видимо, его всё-таки сорвало с цепи аварийным торможением. Венгером Голди и бойцам Ракшик, кажется, наконец-то удалось перебить большинство тварей. Сейчас мать Волков пыталась восстановить порядок и занять круговую оборону. Не очень удачное место. С одной стороны обрыв, с другой неприступная скальная стенка. «Что происходит?» «Полный же порез происходит!» — крикнула ярость. «Не видишь, что ли?» «Погибло много?» «Храм в отключке. Мошка минус». «Что с ней?» «Тьма в источнике. Пришлось добить». Бросила ярость. «А нему не видно. Может, успела выскочить?» «У Ракши тоже двое минус». «У Голди вроде один. Если бы не она, трупов было бы больше». Нас вытащит отсюда, огляделась Оленка. А как? И что делать с ядром? В следующий миг пришёл приказ от матери Волков, простой и смертельный: занять круговую оборону, держаться до последнего, защищать ядро. Голограммы исчезли, замегали иконки назначенных позиций, и стало видно, насколько их всё-таки мало. Любой смертный человек с земли сказал бы, что 4 десятка инкарнаторов это невероятная сила. Но сейчас в пропасти разлома среди сине-чёрных скал и ужасающих тварей мороши это казалось совершеннейшей нелепостью. Понимая Тихони, если потеряете носитель ищите меня, прячьтесь в анимариум. Тихий час поднял руку с цилиндром, хранилище душ. Открытая диафрагма входа сияла голубой искоркой. А что потом? Кто вытащит анимариум? крикнул кто-то. Эфир Он сможет уйти, если что. Аледенка нашла взглядом одержимого, палящего над пропастью в золотом крылатом Гермесе. Значит, схема отступления продумана, но уйти можно только анимой, оставив носитель. Она неожиданно ясно осознала, что вытаскивать их живыми и здоровыми никто не собирается. Они должны защищать ядро до подхода подкреплений или собственной смерти. Только так и никак иначе. Другого варианта тот, кто послал их в разлом, не предусмотрел. Передышка вышла совсем небольшой. Затем твари полезли снова. Они ждали их сверху, но мороши появились с двух сторон, змеясь по скальным кручам и поднимаясь из пропасти. Исключительно стеналазы, не меньше 3-4 одновременно. Здоровенные, как на подбор. Каждая такая химера относилась к разряду высших и считалась целью для группы инков. Бореи с их мощным вооружением и скоростью еще могли на равных сражаться с такими, а вот бойцы в хищниках, увы, в одиночку мало что могли противопоставить подобной твари. Первую атаку они отбили, вторую тоже, и третью ценой четырех жизней и неизвестного количества инкарнаций. А затем Льденко перестала считать атакующие волны, потому что твари лезли без перерыва. В этот день Еленка впервые почувствовала себя настоящей частью первого легиона. Они сражались плечом к плечу, спина к спине, и важен был каждый. Она стреляла, выжигала огнемётом брызги ксеноцита, била творит телекинетикой, поддерживала общий круг заклинателей, раз за разом обрушивая на врага самые смертоносные а способности. Алые волки и вершители и тихони стояли насмерть. Обрыв почернел и ещё раз обвалился. Пространство вокруг кола, как напоминало оплавленную до мячеющуюся кляксу. Она не знала, сколько йенков успевали уйти в унимариум, утратив носитель, но видела, что их ряды тают с каждой новой волной. Тихоне несли потери, где Авель, где мирный. Она видела только гаснущие иконки и слышала предсмертные крики в субвокальном канале. Казалось, твари ползут ото всюду. Они уже покрошели несколько десятков, если не сотню, но моры шуни собирались кончаться. А вот ресурс инкарнаторов был далеко не бесконечен. В краткий миг перерыва льдинка увидела совсем рядом тройку старших инкарнаторов. Эфир и Голди явно что-то так говорили Ракши, показывая наверх, в густой синий туман, но она отмахнулась. «Не для того я сюда спустилась», — прочитала по губам за полупрозрачным забралом льдинка. Мать волков выпрямилась, почти физически излучая ауру опасности. Её статусный доспех покрылся отмеченными и тёмными разводами от яда. Но коготь из синей стали сиял ослепительно лазурным, а око на шлеме пронзительно олело. Льдинка видела, как сражалась сегодня Ракша. Расскажи, кто такое раньше, она бы не поверила. Прославленная заклинательница и её волки сделали три четверти работы, раз за разом сметая тварей. Находиться рядом с этими машинами убийства было просто опасно. «Инкарнаторы!» У дозорной башни началась битва. Первый легион атакован мороши. Наше задание выполнено. Нам приказано укрепиться и держаться или отступать наверх. Отступить уже невозможно, так что будем прорываться к третьему подъёмнику. Он всего в 10 милях. Оттуда попробуем спуститься к буру. А что с ядром Стеллара? Внутри нет никакого ядра Астрафатида, бросила мать Волков раздражённо. Отставить разговоры. Волки за мной. Вершители прикрывайте тыл. Тихони, за вами фланг. Вперёд. 10 миль по каменному уступу под атаками стенолазов с трёх сторон. План Ракши выглядел фантастично, но альтернативой было спасение душ в Анимариуме. Обращать ценный ресурс носитель и доспех в первом легионе разрешали только в самом крайнем случае. Они пошли вперёд, и по рядевшихся везде люднки выпало наиболее простое, но очень неприятное задание. сбрасывать с обрыва лазающих оттуда тварей. Ольденка, ярость, справа 3. Ещё 300 на лазы показались из пропасти. Тихони уже поняли, что нужно встречать их на самом краю, не давая развернуться. И ярость бросилась навстречу. Первую тварь удачно подстрелил Тихий. Вторую, показавшую голову над обрывом, Ярость встретила мощным ударом зазубренного клинка. Третья успела выбраться из пропасти почти наполовину. На Ольденку ударила её телекинетикой снова сбрасывая вниз. В последний момент Сколопендра успела выхлестнуть длинное копье своего туловища и по пояс обвить им ярость. В следующий миг оба, истинолаз и напарница, рухнули в пропасть. «Ярость!» Льдинка бросилась к краю в виде, как её подруга превращается в чёрную точку в бесконечном синем тумане. Она пыталась схватить и удержать её телекинетикой, но та была уже слишком далеко. Да и не была льдинка столь сильна, чтобы повторить трюк Грея. Тут мог помочь только Вингер, но все бойцы Голди были заняты, да и осталось их всего трое. Из глаз о льдинке непроизвольно брызнули слезы. Что-то щемящее оборвалось в груди. Она поняла, что только что навсегда потеряла ярость. И с такой же ошеломляющей ясностью осознала, что не может этого допустить. Что-то щелкнуло внутри, переключаясь. Она вновь увидела себя со стороны, себя, падающую ярость сражающихся вокруг людей с чёрными чудовищами, маленькие крохотные песчинки в пустоте разлома, увидела весь мир и вдруг поняла, что нужно сделать. Ярость до последнего боролась, пытаясь вырваться из удушающих объятий стеналаза. Кувыркаясь в падении, она дважды ударила тварь, сломала клянок и вонзила осколок в безглазою пасть. Скалопендра вдруг обмякла. Неправдоподобном мгновенно распалась клочьями странного серого тумана, который окутал всё вокруг. А ярость ощутила, как её вытягивает наверх нечто необаримо сильное и одновременно мягкое, похожее на ласковую руку. Она вновь увидела край обрыва и эльдинку, стоящую на коленях над самой пропастью, такую она её помнила в мире кольце, одновременно живую и незримую, окружённую сияющим азурным нимбом. И источающую светящиеся сееры туман. Его странные, наполненные переливающимися азур искорками клубы стремительно растекались вокруг. Ярость никогда не видела ничего подобного. Стеналазы корчились и распадались, когда туман касался их, а йенки замирали, становясь медленными, послушными куклами. Они засыпали, неожиданно поняла Ярость, и это значило, что она сама тоже погружена в странный сонный его Всё вокруг исчезло, кроме этого тумана и льдинки, появившейся напротив, призрачной, светящейся о энергии льдинки. «Пойдём», — сказала она.